Но в этом мы должны видеть бессилие мысли, которая не умеет упрочиться самостоятельно, и таким образом еще не есть свободная мысль. Миф есть одно из средств воспитания, так как он является приманкой, влекущей нас заняться содержанием но он затемняет мысль чувственными образами и поэтому не может выразить то, что хочет сказать мысль. Когда понятие достигает зрелости, оно больше не нуждается в мифе. Часто Платон говорит, что трудно выразить мысль об этом предмете, и он поэтому расскажет миф. Это, во всяком случае, легче. Платон говорит также и о простых понятиях, что они представляют собою зависимые, приходящие моменты, которые имеют свою последнюю истину в Боге, и так как он здесь впервые упоминает о последнем, то он является только представлением. Так у него перемешаны две манеры изложения. Перемешаны представления и подлинно спекулятивное. Если поэтому мы желаем понять философию Платона по его диалогам, то нашей задачей является выделить из них то, что принадлежит области представления, и в особенности те места, в которых он для изложения какой-нибудь философской идеи прибегает к мифам. Лишь после того, как проделаем эту операцию, мы будем знать, что принадлежащие лишь области представления как такового не принадлежит области мысли, оно не есть то, что в его философии существенно. Но если мы не знаем, что такое понятие, что такое спекулятивное, то мы неминуемо рискуем тем, что введенные в заблуждение мифами мы будем извлекать из диалогов множество положений и теорем и будем их выдавать за платоновскую философию, между тем как на самом деле они вовсе не являются его философией, а представляют собой положения, принадлежащие области представления Так, например, Платон в своем Тимее пользуется следующей формой выражения. «Бог образовал Вселенную, и демоны принимали некоторое участие в этом деле». Это сказано «всецело в манере представления». Но если мы будем принимать за философское учение Платона утверждение, что Бог сотворил Вселенную, что существуют высшие средства духовной природы и что они помогали Богу при сотворении мира, то хотя мы дословно находим эти положения в произведении Платона, они все же не входят в его философию. Если он в манере представления говорит о душе человека, что она имеет разумную и неразумную часть, то мы также и это высказывание должны брать лишь в общих чертах. Но Платон этим не утверждает философски, что душа сложена из двух субстанций, двух вещей. Если он представляет познание, учение как воспоминание, то, по мнению новейших авторов, это может означать, что душа существовала до рождения человека. И точно так же, если он говорит о главном пункте своей философии, об идеях, о всеобщем, как о пребывающем самостоятельном, как о прообразах чувственных вещей, то мы легко можем соблазниться этими высказываниями и мыслить эти идеи, по образу современных категорий рассудка, мыслить их как субстанции, которые существуют по ту сторону действительности или в уме Бога, или сами по себе, существуют самостоятельно, подобно, например, ангелам. Короче говоря, все, что Платон выражает в манере представления, новейшие авторы прямо принимают за философию. Можно изложить таким образом философию Платона и показать, что его собственные слова дают на это право. Но если мы знаем, что такое «философское учение», то мы не будем обращать внимание на такие выражения, а будем понимать, что именно хотел сказать Платон. При изложении самой платоновской философии, к которому я должен теперь перейти, нельзя, правда, отделить друг от друга эти оба элемента. Но мы должны иначе смотреть на них, иначе их оценивать, чем это делают в особенности новейшие историки философии. Мы, с одной стороны, должны выяснить общее понятие философии и познания у Платона, с другой – развить трактуемые им частные отделы философии. Что касается общего понятия философии, то мы должны, во-первых, сказать о том представлении о ценности философии, которое Платон себе вообще составил. Мы видим его всецело проникнутым сознанием возвышенности философского познания, и он обнаруживает энтузиастическое отношение к мышлению, имеющему своим предметом то, что обладает независимым абсолютным существованием. Если Киренаики признавали сущностью отношение сущного к единому сознанию, если циники видели сущность в непосредственной свободе, то Платон, напротив, признавал сущностью опосредствующие себя с самим собою единство познания и сущности, или, иначе говоря, считал сущностью познания. Он всюду выражает возвышеннейшие представления о достоинстве философии и глубочайшее чувство и сознание меньшей ценности всего остального. Он говорит о философии с величайшим одушевлением, с силой, со всей гордостью науки. В наши дни мы не осмелились бы так говорить». Мы у него не найдем и намека ни на так называемую скромность науки по отношению к другим сферам, ни на скромность человека по отношению к Богу. Платон полон сознания чрезвычайной близости человеческого разума к Богу, единства этого разума с Богом. Читая такие высказывания, современные авторы их прощают Платону, древнему философу, потому что в них видят нечто давно прошедшее. Но если бы такие высказывания сделал современный философ, то они это встретили бы с большим неудовольствием. Философия в глазах Платона является величайшим достоянием человека, подлинной реальностью. Лишь к ней одной должен стремиться человек. Из многочисленных мест, в которых Платон высказывает это свое отношение к философии, я приведу одну цитату из Тимея. «Наше познание...» Наипревосходнейшего начинается с познания, доставляемого нам глазами, а различение видимых дня и ночи, месяцев и обращений планет породило познание времени и пробудило в нас стремление к исследованию природы целого. Это стремление Дало нам философию, и большего дара, чем этот дар Бога, людям никогда не было и не будет».